Глава тридцать пятая. Лиззи. Расскажи, что придумали, пока нас не было. Смотря на Бекку, прошу ее я. Ты уверена, что хочешь знать? Согласно Киваю, и Бека достает телефон, начиная что-то искать. Ее палец останавливается, вероятно, необходимое было найдено. Подруга поднимает глаза и протягивает телефон. Под описанием только сердечко, а на фото Джаред и Элис. Вторая тянет к нему руки и выглядит все так, будто он тоже тянется к ней. Это началось с фото. Выдыхает Бека. Она распустила слухи, что ты лишь очередная игрушка. Джаред захотел поиграть, и ты стала для него отличным вариантом. А так как мы живем в двадцать первом веке, для них нормально иногда развлечься с кем-нибудь на стороне. Она вроде как ему позволяет это делать. Ты лишь прикрытие их отношений. Рассказывая это, Бека морщится. Мне и самой противно жить в двадцать первом веке, если придерживаться подобных традиций. Что за чушь? Я тоже посмеялась. Улыбается подруга. Но многие поверили, потому что их не раз замечали вместе. Боже, во что я вообще ввязалась? Бека берет мою ладонь. Ее зеленые глаза искрятся поддержкой. Просто не обращай внимания. Это всего лишь слова. А фото можно подделать, сама понимаешь. Киваю, но недоверие все же никуда не делось. Мне нужно проверить и убедиться. Закрываю ноутбук и быстро возвращаю его в сумку. Знаю, я совершаю то, что не должна. Так неправильно и нечестно по отношению к Джареду. Получится, что я солгала ему, когда говорила о доверии. Но в данном случае я пользуюсь правилом «доверяй, но проверяй». Совесть будет грысть, если я не сделаю это, и будет грысть, если сделаю. В любом случае от нее не убежать. Ты куда? Удивляется Бека. Я должна кое-что проверить. Она продолжает ошарашенно смотреть мне вслед, как и все остальные, но уже поздно. Я пошла на это. Спешно перебираю ногами в сторону административного корпуса, где располагается кабинет ректора, и молюсь, чтобы слова Джарда подтвердились. Все, что я хочу знать, — знать правду. А я ее получу только там. Табличка с инициалами ректора смотрит прямо на меня, и я открываю дверь, завоевывая внимание женщины за рабочим столом. «Здравствуйте», — говорю я, придумывая план отступления или способ узнать правду. «Добрый день», — улыбается она. «У вас назначена встреча?» «Эм, да». Киваю, но мысленно стукаюсь лбом о дверной косяк. «То есть нет». Джард уже ушел от мистера Ланца. Да, примерно полчаса назад. Спасибо. Не член раздельной лепетаю и закрываю дверь. Прижимаясь к стене у двери и закрывая ладонями лицо. Господи, о чем я думала? Я уже встречалась с этой блондинкой и знаю, какая она лживая. Но даже если сейчас я выгляжу полной дураккой, зато знаю, что он не лгал. Не обольщаюсь не могу верить другим. Стыдно, что я не поверила ему на слово. и оправдывать свой поступок тяжелее и тяжелее. Возвращаться на лекции кажется глупой идеей. Январь подходит к концу, и на улице становится заметно теплее. Желание посетить любимое место возникло в голове моментально. В любом случае домой не хочется. Я скучала по Дину. Знаю, он как никто другой может скрасить мое бегство и одиночество. По этой причине достаю телефон и пишу сообщение с предложением увидеться на нашем месте. Морозный воздух образует пары изо рта, когда я медленно бреду в направлении набережной, наслаждаясь городским движением, по которому тоже успела соскучиться. Нью-Йорк – это отдельный кусочек земли или вселенной, где своя атмосфера, ритм, люди и жизнь в целом. Его невозможно не любить. Даже и серые грязные улицы кажутся чем-то новым, когда приезжаешь сюда. Он совершенен в любом образе, потому что является чем-то нереально прекрасным. Достигая нужной точки, и достаю наушники, сразу выбирая песню Stell Sade My Demons, которая способна разукрасить одиночество. Но она не успевает проиграть даже до половины, когда до плеча дотрагивается чья-то ладонь, по которой я веду глаза. и встречаюсь с изумрудным взглядом Дина. Боже, улыбаюсь я, выдернув наушники. Ты даже не ответил. Решил устроить сюрприз, мол, чаливым согласием. Смеется парень, привлекая меня в объятия. Я скучала. Выдыхая, я позволяю ему обнимать себя. Я тоже. Как дела? Смеюсь, когда Дин играет бровями в ожидании чего-то пикантного, чего я не буду ему рассказывать, как и кому-то другому. Неплохо. Твои. Отлично. Улыбается Дин. Отличные фотографии, кстати. Да, определенно лучшие. Выдыхаю я. Взяв наушник, он улыбается и вставляет его в ушную раквину. Песня, которую я слушала, уже завершилась, но включая ее заново. Дин опирается локтями на ограждение, и я повторяю за ним, позволяя музыке создать между нами тишину. Мимо проплывают паромы в виде общественного транспорта, на борту которых небольшое скопление народа. За несколько минут причал провожает и встречает несколько других. Не знал, что ты предпочитаешь рок. Я много что предпочитаю. Нет определенного. Все зависит от настроения. А твое настроение я смотрю сегодня не такое яркое. Наверное. Соглашаюсь я. Дин поворачивается, его поясница опирается на перила, а изумрудные глаза невероятной красоты обращаются ко мне. Хочешь поговорить? Не знаю. Пожимая плечами, провожаю очередной паром. Послушай, Лиз, если ты о том, что там несут, то тебе даже не стоит слушать. Хотелось бы, но это повсюду. А если я не слушаю, то вижу. Люди всегда будут обсуждать и осуждать. Ты не должна быть под их влиянием. Да, Джаред известен всем своей репутацией, но если ты начала, то не нужно сомневаться. Не дай кому-то контролировать твою жизнь. Знакомое чувство. Да, Кива один. Мы и когда узнали, тоже слегка были в легком шоке. Хотя нет, они были далеко не в легком шоке, так же как родственники и некоторые друзья. Давно это случилось. Год назад. Но сейчас все приняли, и мы вроде как в хороших отношениях. Но некоторые не перестали осуждать. Да черт с ними. Это моя жизнь, мне решать. Улыбаюсь и кладу голову на плечо парня. Между нами вновь повисает молчание, и на этот раз музыка не разрушает тишину. Дин погружается в свои мысли, а я в свои. Хорошо поговорить с кем-то, кто не знает тебя отроду, но все равно понимает. Его компания приносит огромное удовольствие, как разговоры обо всем и ни о чем. Что ты чувствуешь к нему? Влюбленность. Выдыхаю я. Основное время я хочу убить его, но не могу. «Почему?» — улыбается Дин. «Потому что, когда он улыбается, у меня отключаются мозги. Хуже его присутствия может быть только его отсутствие». «Понимаю. Картер умеет». «Что есть, то есть. Новая тишина между нами, за время которой прожевываю слова Дина. Никто и никогда не контролировал меня. Даже родители». Они всегда принимали мой выбор, когда я ошибалась, никогда не тыкали носом. Но сейчас, когда я иду, а спину прожигают взглядом, становится тяжело. Я не хочу жить под постоянным вниманием, а сейчас получается именно так. С переездом в Нью-Йорк что-то изменилось, я начинаю обращать внимание на посторонних людей и их мнение. Когда со мной такое было? Никогда. Телефон начинает вибрировать, и наша совместная фотография с Джародом высвечивается на экране. Где ты? На набережной. Улыбаясь, слушая его обеспокоенный голос. Ты сбежала с лекции? Не сбежала, а тактично ушла. Это ничего не меняет. Улыбка в его голосе, и я таю, подобно льдинке. Тебе забрать? Обращаю взгляд к Дину, задавая немой вопрос. Не спешит ли он куда-то? Получаю отрицательный ответ в виде покачивания головой и благодарно улыбаюсь. Не нужно, я сама. Напиши, когда будешь дома. Хорошо. Сбрасываю вызов, чтобы не создать эту неловкость, где кто-то из нас должен положить трубку первым. Вижу, за эти две недели он неплохо попотел. Смеется один. Кофе? Да. Энергично киваю, позволяя парню обнять себя за плечи. Эти беззаботные часы в его компании вновь пролетают слишком незаметно. Каждый раз я смотрю на Дина и думаю, не встретив ли Джареда, смогла бы влюбиться в друга, отношения с которым невозможны. Для Дина я тот же друг, что и он для меня. Душой и сердцем я рядом с Джаредом, а мой друг предпочитает тот же пол, что и я. Не будь Джареда, я могла придумать его в своей голове и жить... Мечтая о человеке, которого не существует, Дин провожает меня ближе к вечеру, и когда я возвращаюсь домой, застаю Алекс на диване с планшетом в руках. Где была? Гуляла с другом, тот самый секретный друг. Я уже заслужила его увидеть. Да, смеюсь я, сбросив обувь и одежду, а следом упал рядом с ней. Нахожу номер Дина и его фотографию, которую мы когда-то сделали в кафе, поедая булочки с сахарной пудрой. измазавшие кончики наших носов. Улыбаясь, мы смотрим в камеру и выглядим, как после принятой дорожки кокаина. Дин. Алекс таращится на меня, как на чокнутую. Я помню его имя. Ты решила собрать всех красавчиков университета? Ты даже не знаешь, кто он. Вообще-то я как раз таки знаю. Смеюсь. Я забираю телефон из ее рук. Ага. А то, что он капитан университетской команды по футболу, ты тоже знала. Бегаю глазами по лицу подруги, пытаясь найти шутку, но Алекс не шутит. «Ну, теперь буду знать». Хмурюсь я. «С ним тоже что-то не так?» «С ним все в порядке», — кивает она. «Лучше бы ты влюбилась в него, я была бы спокойна». «Почему ты злишься на Джареда? Что опять не так?» «Он нарушил мой запрет. Забрал у меня подругу. Сегодня торчал неизвестно где, когда ты получала все косые взгляды в одиночестве». Думаешь, я поверила твоей улыбке? Ты плохо старалась. Я зла, потому что он оставил тебя одну. Он был у ректора. С чего ты взяла? Он сказал. Серьезно? И ты поверила? Я туда заходила. Повышая голос и глаза Алекс увеличиваются до размера цента. Заходила? Да. Фирку и я стараемся подавить разочарование в самой себе. Мне стыдно, потому что я не поверила ему, а пошла и проверила. «Боже, что за бред!» «Хорошо». Подруга расслабляется и улыбка украшает ее губы. «Я точно сойду с ней с ума». Адам и Кейт прислали приглашение. «Где?» «На кухне». Бегу к столешнице, на которой и нахожу белый конвертик, перевязанный тонкой фиолетовой лентой, и улыбаюсь, читая приглашение на бракосочетание. «Осталось чуть больше месяца», — говорю я. «Да, я умру из-за ожидания», — смеется Алекс. И вообще, я обижена на него. Неправда. Правда. Он не сказал мне первый. Но он сказал. Даже не сам. И что ты сделаешь, откажешься от торта? Ни за что. Хихикает Алекс. Закатываю глаза и ухожу в комнату. Сообщение, которое я отправила Джареду, осталось без ответа. В этот вечер я уснула в одиночестве, так и не получив его отклик. И даже утром, когда я первым делом потянулась к телефону, было пусто, абсолютно ничего от него. Тем самым, где я изначально не задался, словно он игнорировал меня или передумал. Он сам просил ничего не рушить, но в конечном счете делает это сам. И я вновь злюсь на него. Качели наших отношений слишком сильно влияют на меня, абсолютно во всех планах. Лекции не пролетают, а проползают со скоростью улитки или ленивца. Бэка, увидев выражение моего лица, не желания беседовать, не настаивала на разговорах и даже не спрашивала, что произошло, за что я лишний раз была ей благодарна. «Ты тоже это видишь?» — шепчет она. «Что?» — на галстуке профессора. «У тебя зрение орла?» «Нет, но на нем цифра из Камасутры», — хихикает она. «С чего ты взяла?» «А что еще означает шестьдесят девять?» «Его возраст, год рождения, пароль, количество часов лекции или студентов, номер квартиры... Господи, у меня миллион вариантов!» Улыбаюсь я. «Они красные». «И что?» «Старенький извращенец». Смеётся она. «Ты хоть представляешь это?» «Боже, отгороди меня от этого!» Фыркую я, поддерживая её смех. «Это ужасно. Надеюсь, это номер квартиры». «Или его бурные фантазии?» Давясь смехом на лекции... С таким же настроением мы доходим до столовой, продолжая придумывать варианты для двух чисел. Друзья не стараются вникнуть в наши бредни, хотя охо этот энтузиазм, с которым мы перебираем варианты, слышно даже в другой галактике. Настроение заметно улучшается, но все подпрыгивают на стульях, когда дверь столовой резко распахивается и ударяется стену, привлекая к себе всеобщее внимание. На пороге разъяренный Джарод, глаза которого сверлят во мне дыру. А волосы парня взъерошенные торчат в разные стороны. Это мой любимый вид жарда, который одновременно пугает и смешит. Грустно зашагав нашим направлением, он почти стер меня в порошок лишь взглядом темных глаз. Вряд ли у него есть право злиться. Это я так, кто должен устраивать скандал. Бросая телефон на стол, он смотрит на меня. Это что? Кромешная тишина. Вот что вокруг нас. Беру телефон в руки и смотрю на фотографию. Где Дин обнимает меня и смеется. За нами что следят? Я даже не могу побыть с другом. Вчерашний вечер моментально омрачился. Кто-то испортил его. Дин, и что? Спрашиваю, вернув телефон на стол на безжесто, который позволил себе Джарод. Какого хрена? Рычит он. Не устраивай драм, Картер. Выдыхая, я рядом Бека едва не умирает от смеха. разрывающим ее изнутри. В ней самой трудно сдержать улыбку. Окидываю взглядом друзей. Алекс, улыбаясь, скрывает лицо в груди Тома, который вопросительно смотрит на брата. Крис и Трент с замешательством таращатся на меня, вскинув брови. «Дин?» — улыбается Крис, разглядывая фотографию на экране телефона. «Ты общаешься с Дином?» «Ага», — киваю я. Жарет издает рык и сквозь плотно сжатые зубы цедит. «Какого хрена? Вчера ты была с ним?» «Да? Это проблема?» «Да, черт побери, это проблема!» — кричит он, на что я издаю смешок. Тишина вокруг становится невыносимой. Кажется, притихли даже мухи. «Дин мой друг, и я не вижу тут никаких проблем». «Ты самоубийца!» — шепчет Бека. Я же смотрю в глаза Джареда без доли страха. Я знаю, где-то под панцирем этого яростного парня скрывается мой, понимающий Джаред. Господи, какой он злой. Из-за этого хочется рассмеяться и запрыгнуть на его шею, чтобы успокоить. Мне определенно нравится его бесить. В гневе Джаред становится невероятно очаровательным. Взъерошенные волосы... Широко распахнутые глаза, вены выступающие на руках из-за того, что сильно сжимает спинку стула. Скажи, что ты шутишь, продолжает он, и я расслабляюсь, опираясь на спинку. Не шучу. Разве не заметно? Парни распахивают глаза, удивляясь моей смелости, перечит жарду, а сам он застыл, не ожидая такой ответ. Электрический ток ударяет каждого, и я решаюсь исправить ситуацию. Поднимаюсь со своего места и обхожу стол. Джаред следит за каждым моим движением, и я немного улыбаюсь. Привстав на цыпочки, целую его подбородок, после чего скрепляю замок из пальцев на его затылке. Джаред напрягся, но тут же расслабляется. «Тебе не о чем беспокоиться». Шепчу у его уха и втягиваю аромат парфюма. Встречаюсь темным взглядом и немного улыбаюсь. Джаред поджимает губы, и мне приходится поднять уголки его губ самостоятельно. Теперь ты улыбаешься. Эти слова находят отклик, и он самостоятельно поднимает уголки губ, смотря на меня сверху вниз. Любимые руки ложатся на мои бедра, и парень окончательно опускает плечи, расслабляясь и расслабляя всех остальных. Поворачиваясь к окружающим, я обвожу взглядом столики. Цирк окончен. Добавляя голосу громкости. «Приятного аппетита!» За столами начинается трёп, и даже предводителю и идиотов понятно, какую тему они обсуждают. Плевать на всех. «Оба ненормальные!» Алекс скачает головой и выдыхает. «Мы знаем!» Улыбается Джаред, усаживая меня на свои колени. «И вы будете просто обедать, как ни в чём не бывало?» Усмехается Крис. «Да...» «Я же не на тебя сюда прихожу смотреть!» Дерзит Джаред, из-за чего я хихикую. Он снова тот, кого знают друзья, и тот, кого знаю я. Встречаюсь с ним глазами и закусываю нижнюю губу, скрывая улыбку. Когда его ладонь ползет по моей талии. «Ничего не получилось!» — шепчет Джаред, убирая локоны волос за мое ухо. «Теперь поздно отступать. Плевать!» Киваю я. И его большой палец поглаживает открытый участок кожи.